Глава 12. Дата 224.10.14. Время 14.34. Они сидели в небольшом зале. Кроме них за круглым столом расположились мисс Маквой, доктор Пейдж и Рамирес, который за все время не произнес ни слова. Советники ждали дела поважнее. Но перед тем, как уйти, он повторил, что очень рад приветствовать Томаса и Терезу в новом качестве и заверил их, что мисс Маквой ответит на все вопросы, сколько бы времени это ни заняло. «Итак», — мисс Маквой грациозно сложила перед собой руки. «Вы только что видели результат работы, которая велась на протяжении нескольких лет. За один раз обо всем не расскажешь. Сделаем так, задавайте вопросы и посмотрим, что получится». Идет. Томас и Тереза кивнули. «Вот и отлично. Тереза, начнешь? «Что там строят?» — задала та самый очевидный вопрос. Мисс Маквой кивнула, будто именно этих слов и ждала. «Вы видели одну из двух пещер, которые мы обнаружили в этой местности. Мы их значительно углубили и расширили, чтобы они вместили то, что мы планируем построить внутри». «И что там будет?» — спросил Томас. — Лабиринт. Вернее, два. Как я уже сказала, пещеры две. — Ну зачем? — спросила Тереза. — Зачем вообще строить какие-то лабиринты? — Это испытательные полигоны. Контролируемая среда для стимулирования физических и психических реакций у субъектов. Под открытым небом строить такое рискованно. И не только по очевидным причинам, таким как нарушенная природная среда и возможные набеги шизов. «Главное, что нам нужна закрытая площадка, где можно эффективно контролировать испытуемых». Томас слушал, но не понимал. Слишком много всего сразу. «Томас», — обратилась к нему Маквой, — «теперь ты?» «Я...» — он замолчал, подбирая слова. «Лабиринт? Два лабиринта? А что за испытания будут там проводить? И кого испытывать?» Как я уже говорила, все довольно сложно. Нам нужно закрытое пространство, не подверженное влиянию извне. Наши врачи и мозгоправы полагают, что этот объект как раз то, что нужно. Она откинулась на спинку стула и вздохнула. Но я отвлеклась. Если говорить проще, то мы просто продолжим начатое. Будем тестировать иммунных, Изучать их тело и мозг, чтобы выяснить, почему они не поддаются воздействию вируса. А если еще проще, мы пытаемся найти лекарство. Томас, не допустить еще больше бессмысленных смертей. А что вы имели в виду, когда сказали, что мы вам поможем строить лабиринт? ⁇ спросила Тереза. Именно то, что сказал, улыбнулась Маквой. Ты, Томас, и еще двое ребят, будете нам помогать. Может, еще кто-то. Вы четверо просто... Мы не ожидали таких результатов от детей вашего возраста. И этим необходимо воспользоваться. Как я уже говорила, мы — прагматики, в распоряжении которых ограниченные ресурсы. Жаль терять ваши таланты. Проектирование, конструирование и, наконец, строительство лабиринтов — Все это ох как непросто. Томасу по-прежнему не хватало слов. Он просто сидел и удивлялся. Тереза тоже притихла, наверное, чувствовала то же самое. «Вы же хотите нам помочь?» — спросила Маквой. К разговору присоединилась доктор Пейдж. «Перед вами потрясающая возможность, ребята. Да, ничего веселого в мире сейчас нет, но этот проект, своего рода головоломка, мог бы принести вам радость». «Мы очень в вас верим, и в тех двоих тоже. Их зовут Эрис и Рэйчел». Наступило долгое молчание. «Но как, поможете нам?» — наконец спросила Маквой. Томас знал, что выбора нет и что будет трудно. Однако в целом идея казалась интересной. И вообще хоть что-то новое для разнообразия. «Конечно» ответил он, еле сдерживая радость. «Да», — добавила Тереза серьезно. Маквой поднялась с места и пожала руки Томасу и Терезе. «Вам понравится, вот увидите. Вы становитесь частью порока». Судя по ее тону, лучшей награды быть не могло. Они вышли из зала совещаний и пошли к себе. Снова коридоры, лестницы, лифты. Слова Маквоя эхом отдавались в голове Томаса, частью порока. Он не понимал, нравится ему это или нет. Томас лежал на кровати и смотрел в потолок. Доктор Пейдж сказал, что сегодня он может никуда не ходить, а остаться в комнате, отдохнуть и подумать. От всего услышанного и увиденного голова шла кругом. Да, теперь все изменится. Вот бы это с Терезой обсудить. Она бы помогла разобраться. Томас покосился на дверь. Заперта, конечно. Она всегда закрывалась сама до щелчка. Уже много месяцев, а может даже несколько лет, он принимал это как данность. Проверять все равно было незачем, куда ему идти. Но теперь стоило попытаться. Он встал с кровати и направился к двери. Нерешительно протянул руку, будто боялся, что током ударит. Потом все же взялся за ручку и повернул. Дверь открылась. Томас поспешно ее захлопнул и бросился на кровать. Сердце колотилось так, что в ушах отдавалось. «Интересно, за ним наблюдают?» Томас огляделся. «Камеры, микрофоны, датчики. Да бог знает что еще. Какие-то заметные, какие-то ни за что не найдешь. И чего он так испугался? Подумаешь, дверь приоткрыл. Обращались с ним по большей части хорошо, Рэндалла он больше не видел. Откуда тогда этот холодок, бегущий по спине? За каждым его движением следят. Может, поэтому и перестали дверь запирать. Хотят посмотреть, куда он пойдет и что будет делать. А может, он попал в число избранных потому, что все эти годы не пытался сбежать и послушно выполнял то, что ему велели. Сердцебиение наконец унелось, пот на руках и лбу высох. Томас смотрел на дверь, напрасно убеждая себя, что он еще не решил, идти или не идти. Нет уж, он умрет, но за дверь выйдет. Только действовать нужно хитро и дождаться ночи. Страх уступил место предвкушению. Время до вечера тянулось нескончаемо долго. Перед вылазкой следовало отдохнуть, однако сон не шел. Кое-как Томас задремал, но вскоре пришлось встать, потому что подошло время ужина. Томас поел, снова улегся и, наконец, уснул. Резко дернувшись, он проснулся в темноте, заволновался, не проспал ли всю ночь. Нет, на часах слегка за полночь. Томас быстро сполоснулся, чтобы прогнать остатки сна, и оделся. Подойдя к двери, снова остановился в нерешительности. Одна прогулка по коридору может стоить всего, и тогда уже не строить ему невероятные подземные лабиринты и не видеться с Терезой и остальными. Он сердито вздохнул. «Хватит трусить!» «А вдруг у двери есть специальный механизм, и она закрывается в определенные часы?» «Да ладно!» «Не станут его наказывать, если он откроет эту дурацкую дверь и даже в коридор выйдет. Глянет одним глазком и сразу обратно». Дверь щелкнула и приоткрылась. Сначала Томас не понял, что произошло, и даже на руки покосился. Неужели он и сам не заметил, как повернул ручку? Нет же, он и руку протянуть не успел. Значит, кто-то открыл дверь с той стороны. Томас осторожно выглянул из-за двери, и сердца подпрыгнуло в груди. Из коридора на него смотрел совершенно незнакомый мальчик, примерно такого же возраста. Хотя нет, почему незнакомый? Просто он без повязки и чуть-чуть подрос. «Привет, я Ньют», — прошептал мальчик. «А кто ты? Я очень хорошо знаю. Мы тут решили умыкнуть тебя ненадолго. Пошли, интересное покажу».